Глава 7. Первые 26 могил в Неваде. Выдающиеся люди края. Человек, совершивший дюжину убийств. Частное кладбище. Первые 26 могил на Вирджинском кладбище достались людям, умершим насильственной смертью. По крайней мере, так говорили, так думали, так всегда будут говорить и думать жители Вирджинии. Столь обильное кровопролитие объясняется тем, что во всяком приисковом районе преобладающий элемент составляли преступники и головорезы, среди которых уважением пользовался лишь тот, у кого был, по тогдашнему выражению, свой покойник. Когда здесь появлялся свежий человек, никому дела не было до его ума, честности, труд трудолюбия, и интересовались одним – есть ли у него свой покойник. Если нет, его тут же списывали в разряд людей ничем не примечательных – В случае же положительного ответа степень радушия, с каким его принимали, определялась количеством покойников на его счету. Нелегко было завоевать себе положение тому, у кого руки не были обогрены кровью. Зато человек, имевший с полудюжины убийств на совести, сразу завоевывал всеобщее признание, его знакомства искали. Было время, когда в Неваде равным и при том самым почетным положением в обществе пользовались юрист, издатель газеты, банкир, отъявленный головорез, азартный игрок и кабаччик. Самый дешевый и простой способ приобрести вес в обществе и заслужить его уважение – это воткнув галсту к алмазную булавку, встать за стойкой и торговать виски. Я даже с думать, что содержатель кабака пользовался большим почетом, чем кто бы то ни было. К его мнению прислушивались – От него зависел исход предстоящих выборов. Без одобрения и руководства кабачика ни одно общественное начинание не могло бы увенчаться успехом. Содержатель самого большого кабака в городе делал одолжение, если соглашался числиться в законодательных органах или в городском управлении. Юные честолюбцы в мечтах своих не столько стремились снискать себе славу на поприще юридическом или военном, сколько достигнуть высокого звания кабачика. Держать кабак и иметь на совести хотя бы одно убийство означало блестящую славу. Нет поэтому ничего удивительного в том, что в Неваде человека убивали подчас без всякого повода. Его убийцы просто просто не терпелось завоевать в себе репутацию и избавиться от невыносимого сознания своего ничтожества в глазах товарищей. Я лично знал двух молодых людей, которые вот так бескорыстно пытались завести своих покойников, и в результате добились лишь того, что сами погибли от рук убийцы. Вот идет убийца Билла Адамса. Подобная фраза в ушах людей этого порядка звучала высшей похвалой и была для них слащей музыки. Виновники смерти первых 26 обитателей Вирджинского кладбища так и остались безнаказанными. Почему? Почему? Да потому что Альфред Великий, придумавший институт присяжных заседателей и имевший все основания полагать, что он обеспечил этим справедливый суд для людей своей эпохи, не мог предвидеть того, что в 19 веке положение столь коренным образом изменится. Он, верно, восстал бы из гроба и внес бы кое-какие поправки в свою систему, если бы знал, что в том виде, в каком он ее оставил, система эта обратится в хитроумнейший и вернейший механизм для борьбы с правосудием. В самом деле, мог ли он... Предвидеть, что простодушные потомки будут продолжать пользоваться его изобретением после того, как обстоятельства лишили эту систему какого-то нибудь смысла. Это было бы так же трудно, как вообразить, что человечество будет пользоваться его свечками для измерения времени после того, как будут изобретены современные хронометры. В его время, когда новости не распространялись с такой быстротой, как нынче, набрать нужное число честных и сообразительных присяжных, которые не слыхали бы ничего заранее о предстоящем к разбору деле, не составлял труда. В нашу же эпоху телеграф и газет его система вынуждает нас приводить к присяге в качестве заседателей дураков и негодяев, ибо система это абсолютно исключает людей честных и способных мыслить. На моей памяти у нас в Вирджинии разыгрался один из этих печальных фарсов, именуемых судом присяжных. Известный головорез самым беспардонным и хладнокровным образом убил мистера б честного и скромного человека. Само собой разумеется, все газеты были полны этим убийством, и всякий грамотный человек читал о нем. И, конечно, все, кроме глухонемых и кретинов, о нем говорили. Был намечен список присяжных, в который, между прочим, включили мистера лб крупного банкира и почтенного человека. Его допросили по принятой в Америке схеме. «Вы слышали что-нибудь об этом убийстве?» Да. Имели ли вы с кем-либо беседы по этому поводу? Да. Составили ли вы для себя и высказывали вы где-либо свое мнение об этом деле? Да. Читали ли вы газетные отчеты об этом убийстве? Да. В таком случае вы нам не подходите. Умный всеми, умный, всеми уважаемый священник, известный своей честностью купец, управляющий шахтой, человек светлого ума и безукоризненной репутации, владелец обогатительной фабрики, Личность вполне достойная. Все были подвергнуты подобному допросу и отставлены. Все они заявили, что предварительное знакомство с делом, подчеркнутое из частных разговоров и газетных сообщений, не настолько на них повлияло, чтобы свидетельские показания, данные под присягой, не могли поколебать сложившееся мнение, и что они чувствуют себя в состоянии вынести справедливый приговор, вытекающий из обстоятельств дела. Но, разумеется, таким людям нельзя было доверить судьбу обвиняемого. Безупречные правосудие способны творить одни невежды. После того, как всем этим гражданам был дан отвод, набрали 12 человек, которые, как один, присягнули в том, что они не слыхали, не читали и не говорили об убийстве, о котором знали все коровы в своих загонах, все индейцы в прерии и самый булыжник на улицах. Компания эта состояла из двух отчаянных головорезов, парочки политиканов из пивной, трех кабачиков, двух неграмотных фермеров, до да трех тупых, совершенно безмозглых двуногих ослов. Один из этих последних... Как выяснилось, не понимал даже толком разницы между кровосместительством и поджогом. присяжные вынесли решение. не виновен Да иначе быть не могло. Нынешняя система отбора присяжных исключает возможность участия в судопроизводстве людей умных и честных, и напротив, всячески поощрять невежд, глупцов и лжесвидетелей. Какая, однако, нелепость. Придерживаться известно порядка лишь потому, что тысячу лет тому назад этот порядок был хорош. В самом деле, когда в современном обществе человек незапятнанный репутацией, умный и безукоризненно честный заявляет, что показания, данные свидетелями под присягой будут и не иметь для него больший вес, нежели уличные толки или основанные на тех же толках газетное сообщение, но ну, неужели не ясно, что такой человек стоит сотни присяжных, готовых расписаться в собственной глупости и невежестве, и что такого человека скорее, скорее можно ждать суда нелицеприятного, чем от них? Почему бы... Не преобразовать положение присяжных таким образом, чтобы люди мыслящие и честные имели хотя бы равные шансы с олухами и мошенниками. Правильно ли давать поблажку одному разряду людей за счет другого, да еще в стране, которая хвалится свободой и равенством своих граждан? Я намерен пройти в наши законодательные органы. Я мечтаю изменить положение о присяжных. Я хотел бы изменить его таким образом, чтобы ум и честность были поощряемы, а идиоты, мошенники и люди, не читающие газет – не могли участвовать в судопроизводстве. Впрочем, я не сомневаюсь в том, что потерплю поражение, ибо все мои попытки спасти Отечество неизменно дают осечку. Приступая к настоящей главе, я собирался сказать несколько слов по поводу головорезов в Неваде в эпоху расцвета. Ибо пытаться дать картину того времени и к и края, умолчав о кровопролитиях и побоищах, был бы так нелепо, как описывая царство мормонов, не упомянуть о многоженстве. Головорез шагал по улицам гордо с большим или меньше форсом, в зависимости от количества трупов на его счету. Смиренный его поклонник, удостоенный в ответ на приветствие хотя бы кивком, чувствовал себя счастливым целый день. Головореза с солидной репутацией, который по тогдашнему выражению «держал частное кладбище», окружали почетом и уважением. Он шествовал по тротуару в своем сюртуке с преувеличенно длинными полами, сверкающих тупоносых башмаках, в изящной мягкой шляпе, надвинутой на левый глаз. Эмилиус Гарра перед его величием. Он появлялся в ресторане, и официанты, бросив банкиров и купцов, под мчались к нему. Он плечами расталкивал всех, кто стоял на его пути к стойке. Люди возмущенно оборачивались, узнавали его и рассыпались в изменениях. Взгляд, который они получали в ответ, пронизывая холодом до мозга костей, а между тем хозяин уже тряс своими кудряшками, сверкал алмазной булавкой, радушно улыбался и, щеголяя своей фамильярностью с гостем, приветствовал его следующими словами. «А, Билл, как жизнь, старина! Рад тебя видеть! Чего прикажешь? Того самого, что ли?» Под тем самым, конечно, разумелся излюбленный напиток клиента. Наибольшей известностью на территории невады пользовались эти долгополые рыцари-револьвера. Ораторы, губернаторы, состоятельные люди и законодатели, конечно, тоже пользовались некоторой известностью, но она оказалась жалкой, имеющей чисто местный характер, рядом рядом с такими громкими именами, как Сэм Браун, Джек Уильямс, Билли Маллиган, Фермер Пиз, Мойк, Майк Сахарная Ножка, Рибой Джейк, Джонни Эль Эльдорадо, Джек Макнеп, Джо МакДжи, Джек Гаррис, Шестипалы Питт и так далее, и так далее. Список можно было и продолжить. Это был народ храбрый, отчаянный, привыкший жонглировать жизнью. Справедливость требует отметить, что они убивали в основном друг друга, и лишь изредка беспокоили мирных граждан. Они не желали вплетать в свой лавровый венок такую дешевую побрякушку, как выражаясь их языком «человек вне игры». Они убивали друг друга, придираясь, К самому незначительному поводу, и каждый ожидал и даже надеялся быть убитым, ибо смерть в постели, или, как они говорили, без сапог, считалась у них чуть ли не позорной. Мне припоминается один эпизод, из него явствует, что головорезы гнушались такой мелочью, как жизнь простого обывателя. Как-то поздно вечером я сидел в ресторане и ужинал в обществе двух репортеров э и маленького наборщика по имени, ну, назовем его Брауном, что ли. Вдруг входит незнакомец в длиннополом сюртуке и, не заметив шляпу Брауна, которая лежала на стуле, садится прямо на нее. Маленький Браун вскочил и «давай брониться». Незнакомец улыбнулся, расправил шляпу, протянул ее Брауну с пространными извинениями и с нескрываемой насмешкой умолял Брауна не губить его душу. Браун, скинув куртку, стал набиваться на драку, он ругал незнакомца, грозил ему, упрекал его в трусости, Требовал и даже умолял, чтобы тот вступил с ним в драку. Незнакомец же в ответ только улыбался и с притворным испугом просил у нас защиты. Под конец, однако, он сказал уже серьезным тоном. «Ну что ж, господа, видно, придется драться. Но раз уж вы напрашиваетесь сами, чур потом не говорит, что я вас не предупреждал. Ведь я, коли разойдусь, могу расправиться со всеми вами вместе взятыми. Позвольте же мне сперва представить вам некоторое подтверждение моих слов. Если мой друг и после этого будет упорствовать... Тогда уж придется, видно, пойти ему навстречу. Стол, за которым мы сидели, имел около пяти футов в длину и был необычайно громоздок и тяжел. Незнакомец попросил нас придержать посуду, стоявшую на столе. Среди блюд находилось одно большое овальной формы с увесистым кустком розбифа на нем. Затем он сел на стул, приподнял свой край стола, поставил две его ножки себе на колени Зубами ухватился за край, отвел руки и, сжимая зубами край стола, начал поднимать весь стол. Так что и другие ножки оторвались от пола, и весь стол со всем, что на нем находилось, пришел в положение параллельно полу. Он заявил, что может зубами поднять ящик гвоздей. Затем он взял со стола бокал и выгрыз из него аккуратный полукруг. Потом он обнажил свою грудь и показал нам целую паутину шрамов, произведенных ножом и пулями. Такие же знаки покрывали его руки и лицо». В его теле сказал он столько пуль, что если бы их все собрать воедино, получилась бы целая свинцовая чушка. Он был вооружен до зубов. А закончил же он свою речь сообщением, что его зовут мистером... н Из Карибу. При одном звуке этого имени у нас всех душа ушла в пятки. Я только потому, собственно, и не привожу его здесь, что боюсь, как бы он не явился и не сделал бы из меня котлету. И, наконец, он спросил, все ли еще мистер Браун жаждет его крови. После минутного раздумья Браун пригласил его от с нами. В следующей главе «С позволения читателя» я приведу несколько примеров из жизни нашего маленького горного городишки в эпоху головорезов. Я там был в то время. Читатель познакомится с некоторыми особенностями нашей общественной жизни. Сверх того, он убедится, что в молодом, только начинающем обживаться краю, одно убийство неминуемо влечет за собой ряд других.